Тогда он перевернул стопку и на первой книге, лежавшей на полу, обнаружил почти засохший слой пыли, осторожно провел рукой, улыбнулся. «Ну и нервы у этого типа», — подумал впервые Валдис, «сидел здесь, в шкафу, когда мы разговаривали с Будаговым в пяти метрах от него. Он, конечно, сидел в третьем шкафу, а когда мы все выбежали...» Вниз и в коридор. Спокойно покинул свое убежище. Все были в таком состоянии, что никто даже не подумал, что он может спрятаться в кабинете самого Будагова. Здорово придумал. А потом достал часть книги из второго шкафа и переложил их в третью, чтобы никто не мог предположить, что он может спрятаться в одном из этих шкафов. Хитрый сукин сын. Валдис подошел к задней двери, где еще недавно в комнате отдыха сидел сам. Резко открыл ее. Напарник тренированным движением присел на корточки с пистолетом в руках. В комнате никого не было, но дверь в коридор была открыта. Ваудис с досадой едва не хлопнул дверью. В это время первая пара внимательно осматривала помещение четвертого этажа. Внезапно в конце коридора скрипнула дверь. Оба преследователя побежали по коридору, стараясь успеть как можно быстрее. И в этот момент один из них зацепился ногой за какой-то провод и полетел на пол. Второй обернулся и тут же получил сильный удар в лицо. Только чудом он успел среагировать и несколько отклониться, но следующий удар свалил его с ног. Первый из преследователей попытался встать, но, получил оглушающий удар по голове чем-то тяжелым, дернулся и затих. «Что у вас происходит?» — крикнул внизу Валдис. «Что у вас случилось?» В ответ было молчание. «Быстрее наверх!» — приказал Валдис. «Кажется, эти идиоты проморгали его. Они бросились наверх по лестнице», Поднялись на третий этаж, на четвертый, осторожно посмотрели в коридор. На полу лежало чье-то тело. «Идиот!» — сквозь зубы пробормотал Валгис. «Это наверняка один из наших!» Осторожно прошли по коридору, и пока его напарник стоял с пистолетом в руках, Валгис прощупал пульс лежавшего на полу своего сотрудника. Тот был жив, но, очевидно, тяжело ранен. Его ударили чем-то тяжелым. Валдис потрогал голову, ладонь была в крови. «Вызовем скорую помощь», — спросил напарник, заметивший кровь на его руке. «Нет», — зло ответил Валдис, — «сами справимся». Он обшарил карманы лежавшего и вдруг заметил... «Нет, нет, в это нельзя было поверить». Нет, это невозможно. Валдис почувствовал, как у него от волнения начинает першить в горле. Он наклонился и поднял оружие, выпавшее из рук своего сотрудника. Он не взял оружие? С ужасом спросил стоявший над ним его напарник. Не взял. Валдис проверил оружие. Все патроны были в обойме. Он взял оружие у второго, — пояснил Валдис. Конечно, дронга сделал это намеренно. Бросил пистолет на пол, чтобы показать свое презрение кищущим его профессионалам, — понял Валдис. Заставить нервничать. Он знает, как важно вывести соперника из устойчивого психологического равновесия. Перман оставил этот пистолет на полу. Ему не удастся напугать. Павлович облизал губы. В конце концов он такой же профессионал, как и Дронга. Нужно найти второго сотрудника. У него Дронга наверняка забрал пистолет. Он, конечно, знает психологию и умеет использовать любое упущение своих соперников. И он наверняка проходил курс выживания. Но на этот раз он столкнулся с таким же Профессионалами, как и сам, Валдис, поднявшись на ноги, положил пистолет в карман и осторожно двинулся дальше по коридору.